Глава 61. Ася Когда Виктор уехал, мне стало тоскливо. А вот это уже был стопроцентный признак влюбленности, и я диву на себе давалась. Черт, как это работает вообще? Все ведь про него понимаю, и что кобелин, и что девок у него по жизни было больше, чем у меня зубов во рту. И не факт, что я буду последней, если что потому что это его желание изменить образ жизни, оно может быть просто под влиянием кризиса среднего возраста. Мужики за сорок что только не творят, когда их накрывает осознанием приближающейся старости. Вот Виктор, подсознательно понимая, что он уже не орел, в лучшем случае воробей, и стал выискивать, куда бы приземлиться. «Есть ли у него чувство ко мне на самом деле?» Не сомневаюсь, что есть. Как я не сомневаюсь и в том, что ко всем партнершам у него были какие-то чувства, просто не настолько яркие. Но яркость-то эта обусловлена пока что моей недоступностью. А если я перестану быть недоступной, как быстро Виктор заскучает по прежней легкости? Я не могу назвать себя романтиком, я скорее реалист. Поэтому я видела лишь один вариант при котором Виктор не бросит меня через какое-то время. И нет, это будет не «я другому отдана и буду век ему верна», а действительно сильное и глубокое чувство, которое не пройдет, а станет лишь глубже и сильнее. Возможно ли это? Или мне не повезет в любви, как не везло всю жизнь?» Я настолько задолбалась думать о настоящем и будущем, что решила предпринять еще одну попытку отпугнуть Виктора и опубликовала начало новой книги. Почему я не сомневалась, что он туда полезет, понятия не имею. Но пока отвечала на комментарии первым читателям, у меня горели щеки, и я терла их ладонями, испытывая смутное желание залезть под столы, там по-детски захихикать. «Нет». Я точно влюбилась. Вот эти приступы, то смех, то слезы и печальность – первейшие доказательства, что кое-кто потек мозгом. И что теперь делать? Виктор же не сдастся просто так. Честно признайся, Ася, ты же не рассчитываешь, что после рассказа о бесплодии этого мужчину впечатлят пять страниц текста, в котором герой похож на него. Скорее разодорят. Телефон на столе тихо и кратко зазвенел. И я, когда взяла его в руку, готова была поклясться, что знаю, кто пишет мне на ночь глядя. Не ошиблась. И все-таки книги, в которых герой меняется, взрослеет, нравятся мне гораздо больше. Статичные герои — это скучно. Я хмыкнула. «Считаешь, тебе надо повзрослеть? Почему же мне? Мы ведь о герой говорим. Ему точно надо. «И ты ведь планируешь это, да?» Я заскрипела зубами. «Планирую, планирую. Мало ли, что я там планирую. Герои, они же как дети. Взрослая мама автор что-нибудь запланирует, а они тебе шиш с маслом из-за угла покажут, руками разведут и пойдут перепрошивать весь прописанный тобой сюжет. Я спойлеров не даю. Спойлеров, может, и не даешь, «Но ты же любишь счастливые финалы, я это уже понял. В конце концов, я у тебя десять книг читал». Несмотря на то, что я обалдела от такого количества, ответила все же с шутливой иронией. «Не поверишь, я у себя вообще все книги читала, а некоторые еще и перечитывала». Виктор прислал хохочущий смайлик, а затем... «Знаешь, что я думаю?» Счастье в случае с твоей новой историей зависит в первую очередь от Карла, потому что Маша — цельный человек, верный и преданный. Она, если решится на что-то, не отпустит. Она умеет любить, а вот он... «Он тоже умеет», — возразила я, — «просто недолго, не на всю жизнь. Ты понимаешь, о чем я, поэтому она и не захочет быть с ним». Неприятно, когда от тебя ничего не зависит и когда ты в любую секунду ждешь подвоха. И я не знаю, как это разрулить. Здесь поможет только время, наверное. Но нужно, чтобы она захотела дать ему шанс. Поверила, что у него может получиться. Есть идеи, как этого добиться? Я тихо рассмеялась. Вот жук. Хочешь взять на вооружение мою собственную фантазию? И бить меня моим же оружием? Не бить, но я бы не отказался от подсказки. Хотя ты, я понимаю, планировала не давать мне их, а наоборот спугнуть. Но после всего того, что я прочитал, я уверен, ты не оставишь беднягу Карла без саморазвития. Нет, точно жук. Я покосилась на календарь над своей головой и фыркнула. Майский жук. И тем не менее снимаю шляпу. И правда, бьет меня моим же оружием. Я рассчитывала, что Виктор смутится и засомневается, а он собирается искать в моем тексте подсказки для себя. Невероятный мужик. Я застонала и побила себя руками по голове. Дура влюбленная. Хватит умиляться уже. Иди-ка ты спать, Витя. Кажется, он отлично понял, в каком я состоянии потому что сначала прислал улыбающийся и краснеющий смайлик, и только потом пожелание доброй ночи.